Глава четвертая. Ценности обыкновенных людей. Круг понятий обыкновенных людей настолько узок, что их ценности чаще всего не выходят за рамки потребностей тела, ограничиваясь жизнью, названной некоторыми философами, бездуховной или чисто биологической. С каждым днем становится все больше людей, смысл существования которых заключается исключительно в телесных и чувственных удовольствиях, потреблении и развлечениях, а все оставшееся время они тратят на то, чтобы заработать необходимые для этого деньги. Они хотят жить спокойно и без проблем, быть здоровыми, любимыми и уважаемыми, иметь семью, дом, хорошую работу, ездить в отпуск, когда захотят. Им непременно нужны телевизор, автомобиль и музыкальный центр. О посредственных людях, составляющих большинство, хорошо сказал Хосе Посредственный человек — это тень общества. Он прекрасно приспособлен к жизни в стаде, следует рутине, предрассудкам и догмам, признанным полезными для семейственности. Он склонен к подражанию окружающим, привык, чтобы другие думали за него и не способен формировать собственные идеалы. Посредственность — это норма, а не быть посредственностью — исключение. Мысли большинства людей сосредоточены на сиюминутных заботах. Никто не находит времени, чтобы попытаться понять ближнего, а хочет только, чтобы все понимали его. Одним из основных препятствий для морального и духовного роста обычного человека является его ментальная близорукость, не позволяющая увидеть свою незначительность, в которой ему настолько удобно, что он совершенно не способен к самокритике. Он сливается с миллионами себе подобных копий и даже не допускает мысли, что такое количество людей может ошибаться и вести неправильный образ жизни. Если он и сравнивает себя с кем-то, то только с равными ему, а не с теми, кто его превосходит. Он уважает лишь тех, кто является его отражением и завидует великим людям, лучшим или завершенным. Посредственный человек не хочет слушать правду о себе и признавать свою незначительность, чем преждевременно перекрывает свои эволюционные возможности. Между качествами обычного человека и качествами того, кто себя развил, лежит огромная пропасть. Они отличаются так же, как отличается человек-сырье от завершенного человека. Конечно, каждый имеет право оставаться таким, каков он есть, никого не следует за это принижать. Ребенок мал, но никому не придет в голову упрекать его за это, поскольку мы знаем, что он обязательно вырастет. К большинству представителей человеческой расы подходят определение «незавершенные». Они не заинтересованы в том, чтобы завершить себя, предпочитая бесконечно и безуспешно гоняться за своими миражами, фантазиями, иллюзиями и замедляют эту гонку лишь перед лицом смерти. Все это отрицательно влияет на человечество в моральном и этическом плане, поскольку мало кто из вышеупомянутых людей изначально обладает и руководствуется твердыми и ясными этическими принципами. Ведь высшие ценности могут быть достигнуты лишь теми, кто, признав собственное несовершенство и ограниченность, принял решение улучшить себя, чего невозможно достичь без закалки характера и воли. Процесс самореализации всегда начинается с обретения собственной индивидуальности, но это невозможно сделать, пока человек объединен с толпой. Лишь исключительные люди способны это осуществить. Но любой, кто поставит перед собой данную цель и будет настойчиво и упорно работать, сможет стать таким исключительным человеком. Сокровищница морали человечества находится не в толпе, а в тех особых людях, которые достигли успеха в процессе естественного отбора и смогли развить себя духовно, став примером, достойным подражания. Но необходимо признать, что любой, осмелившийся улучшить свои человеческие качества и подняться над средним уровнем, рискует быть отвергнутым, потому что так стадо наказывает тех, кто отличается от остальных. Все, кто выше толпы, вызывают подозрения и реабилитируют их только тогда, когда время подтвердит их ценность, что, как правило, происходит лишь после их смерти. Существует молчаливое, но яростное презрение со стороны тех, кто чувствует, что истинное благородство подобных людей затмевает их самих. В жизни часто высшим людям, непризнанным при жизни, поклоняются как богам, но лишь только после их ухода. Жаль, что наша культура полностью игнорирует то, какими могут быть стиль жизни и возможности человека более духовного, сознательного, живого и пробужденного. Незнание такой экзистенциальной возможности ограничивает стремление людей к поиску высшего смысла жизни. В результате они растрачивают себя по мелочам, так и не сумев найти возможностей для самореализации. Похоже, чем большим количеством культурной или научной информации обладает человек, тем более густой туман застилает ему восприятие реальности. Это связано с тем, что избыточная информация, поступившая в мозг в состоянии низкого уровня бодрствования или полусна, становится автономной и полностью подчиняет себе «я» человека, сужая и ограничивая его мировосприятие. Если принять во внимание, что обычное обучение основано на сублиминальном запоминании, а не на сознательном познании, становится понятнее, почему ни один образованный человек не свободен от этих ограничений, и уровень отчужденности от своего истинного «я» у него выше, чем у тех, чей мозг запрограммирован меньше. Путь духовного развития является самым важным и значимым в жизни человека потому что ведет к выполнению эволюционной задачи космической природы. К сожалению, в наше время это не нашло должного места в культуре, и маловероятно, что тому, кто стремится к самосовершенствованию, вообще удастся найти дверь, ведущую к этой бесценной возможности, сокрытой или отвергнутой из-за дискриминации со стороны науки и культуры. Мы знаем, что все на самом деле значимое, никогда не лежит на поверхности, и найти его очень трудно, поэтому пока бесценная возможность духовного развития не будет четко сформулирована и не получит широкого распространения, мало кто захочет кардинально изменить свой нынешний образ жизни, и человечество еще долго будет страдать теми же моральными недугами. К тому же, возможность моральной и духовной эволюции представляет угрозу для посредственных и незначительных людей. Для всех, кому выгодна ограниченность человеческого разума, и для тех, кто вообще не хочет расставаться со своими пороками и менять свое поведение. Так как люди далеки от истинных ценностей, они путают средства достижения целей и сами цели, а потому влачат жалкое существование, лишенное высшего смысла. Их основное желание, как можно больше развлекаться, пользоваться уважением и любовью окружающих, Наслаждаться потребительством, достичь спокойной старости и умереть, оставив многочисленное потомство. Но что дадут человеку наслаждение, потребление, дети и старость? Что будет потом? Чего человек достигает благодаря такому существованию? Никто не подозревает, что застрял на средствах, превратив их по собственной прихоти в цель жизни. Люди стремятся к истинной жизни, но им удается достичь лишь самого начального рудиментарного уровня существования ценности обычных людей ограничиваются развлечениями чувственными удовольствиями и материальными благами приносящими определенные удобства они стремятся создать семью обрести счастье в любви и иметь много детей все это составляет цель их существования но крайне редко служит средством достижения духовного совершенства Люди озабочены лишь тем, чтобы иметь, а не быть. Поэтому они не развивают и не обогащают свою сущность, помещая весь свой жизненный опыт не в нее, а в память. Есть богатые люди, которые превратились в настоящих рабов своего богатства и материальных удовольствий. Многие служат телевизору, автомобилю и другим вещам, становятся пленниками своего имиджа и чужого мнения. То крошечное «я», которое в них еще осталось, то и дело подавляется вульгарностью и легкомысленностью, характерными для их образа жизни. Таким образом, нет ничего удивительного, что так много людей тоскуют из-за постоянного личностного кризиса. Не знают, кто они и в чем цель их существования. Они дрейфуют по жизни без штурвала, без компаса и секстанта, не зная пункта назначения. Туристический ажиотаж вызван этой же глубокой причиной. Миллионы людей отправляются в путешествия в тайной надежде, что в дальних странах они найдут себя. Под предлогом отдыха и развлечений они постоянно бегут от собственной реальности. Куда же они на самом деле едут? В никуда. И никогда не смогут дойти куда-либо, пока не начнут продвижение по пути индивидуальной эволюции. Они, как муравьи, будут без сновать туда-сюда, всегда оставаясь на одном и том же месте. Каждая поездка — это новая фантазия, бессознательное желание найти что-то особенное, еще неизвестное. На самом деле за этим скрыто бессознательное интуитивное стремление каждого человека вернуться к своим истокам. Он не понимает, что на самом деле жаждет воссоединиться со своей сущностью, со своим сущностным «я есть» от которого только лишь удалялся с момента рождения. Избыток удовольствий и развлечений опустошает и иссушает душу человека, вынуждая развлекаться со все большим отчаянием, чтобы хоть как-то заполнить внутреннюю пустоту. Когда же кто-то понимает, что благо, которое он считал своей целью, иллюзорно, и оно не заполняет и не удовлетворяет его, то он начинает искать чего-то нового. Но и это новое через какое-то время также оказывается недостаточным, поэтому приходится снова и снова бежать по кругу в погоне за новыми миражами. Так человек все больше отдаляется от возможности быть, поскольку вместо поисков внутри себя он организует их вовне. К концу жизни память обычных людей оказывается наполненной тысячами различных воспоминаний, связанных с телом, чувствами и мозгом, но их существо остается пустым и разочарованным, поскольку не имела возможности честно и прямо встретиться с жизнью. Обычный человек завершен лишь наполовину. На полученном фундаменте он может достроить свою высшую часть, но поскольку он апатичен, инертен и невежественен, соблазнен и загипнотизирован тысячью стимулов окружающей среды, он всячески избегает этой главной задачи. Люди обычно путают «быть» с «обладать». И чем больше вещей они имеют, тем сильнее их неправильное понимание сущности, так как материальные вещи словно наполняют их «я». Так происходит всегда, когда человек отождествляет «я» с каким-либо предметом. Например, границы «я» расширяются до званий и чинов, полученных человеком, которые со временем вообще заменяют его «я». Так профессионал в определенной области может принимать за свое «я» полномочия, которые он получил вместе с каким-то званием. Он не понимает, что лишь исполняет обязанности в данной общественной группе, наделившей его этими полномочиями. Так автомобиль или любая другая вещь могут стать продолжением «я» человека, поскольку благодаря инстинкту обладания усиливается ощущение его существования. Для обычных людей большое значение имеют различные торжественные события и празднества, поскольку они позволяют забыть о собственной ничтожности благодаря временному приобретению большого и важного «я», образованного совместно со всеми их участниками, когда хотя бы на несколько часов возникает ощущение интенсивной жизни. Именно в такие моменты радости и удовольствия Когда люди сливаются с массой себе подобных, им кажется, что у них все хорошо. Влияние группы стимулирует ощущение счастья и собственной значимости, поэтому человеку хочется вновь и вновь пережить этот опыт, чтобы развеять призраки одиночества и тоски. Мир небытия имеет свои собственные ложные ценности, и тому, кто попадает в их сети, очень сложно оттуда выбраться. Там царят легкомыслие и искусственные веселья. Но присутствуют механическое страдание и моральная боль, возникающая из-за психологического разочарования в том, что мир не может исполнить всех их безмерных требований. Это свойственно самовлюбленным людям с их невероятным самомнением и нарциссизмом. Человек не переносит одиночество, поскольку в такие моменты он вынужден смотреть на себя, и то, что он видит, ему не нравится. Конечно, ему захочется включить телевизор, музыку или поговорить с кем-нибудь по телефону. Он не сможет вынести внешней тишины, потому что она вызывает тишину внутреннюю. В ней станет очевидным его собственная незначительность. Скученность населения, шум и различные визуальные стимулы укрепляют защитные механизмы человека, заглушая его внутреннюю интуицию, без которой невозможна настоящая самокритика, являющаяся серьезной угрозой нарциссическому имиджу. Не выходить за рамки границ известного и прятать голову в песок, подобно страусу. Такова очень удобная стратегия многих людей, чтобы продолжать делать то, что они делали всегда, и не слышать голоса высших ценностей, призывающего к действию. Страх перед неизвестностью – еще одна характерная черта homo sapiens заставляющая его оставаться в своей ментальной норе слепым и глухим ко всему что не относится к программе его мозга посредственный человек стремится оставаться статичным отказываясь от значительных изменений необходимых для достижения совершенства он безразличен к морали и поэтому смиренно следует за стадом не имея определенных этических принципов И подчиняясь своим импульсам. Соблюдает закон, но не потому, что принимает его требования, а чтобы избежать наказания. Соглашается с тем, что одобряется всеми. Отвергает то, что отвергается большинством. Предпочитает то, что модно и подражает известным людям. Он высокомерен с подчиненными, жесток к потерпевшим неудачу и услужлив с начальством. Хочет иметь много друзей, но редко способен предложить настоящую дружбу. Просит любви, но сам ее не дает. Говорит о гуманизме, но часто поступает негуманно. Требователен к ближнему, но не к себе. Много говорит и мало делает. Имеет много вещей, но малую сущность. Сущность завершенного и посредственного человека едина по своей природе, но у посредственного она значительно меньше. Обладая драгоценной жемчужиной духа, он предпочитает вместо самосовершенствования тратить зря свою энергию на погоню за разнообразными фантазиями и иллюзиями. В поте лица он зарабатывает свой хлеб, но не борется за возвращение к своим истокам и осознание своей сущности. Как Нибелунги, дети тумана, мы обладаем сокровищем, которым не можем воспользоваться и только Зигфриду удается добыть его с помощью меча своей воли. Зигфрид – символ человека, которому надоело быть мостом, и он принял непреклонное решение достичь совершенства, чтобы соединиться со своей сущностью. Те, кто цепляется за возможность оставаться мостом, не испытывают ни малейшего желания узнать, что ложно, а что истинно. Понятия добра и зла превратились в прискорбные двусмысленности, поскольку никто не знает точно, что хорошо, а что плохо. Всем удобнее следовать за большинством, модой и чужим мнением. Многие чистые и хорошие люди из-за собственного невежества совершают плохие поступки, а люди испорченные часто выглядят настоящими благодетелями человечества, и это принимается за чистую монету. С данной точки зрения может показаться, что на Земле нет справедливости. Герои и невинные несправедливо наказываются, тогда как хорошо замаскированные преступники получают награды, поскольку мало кто обладает индивидуальной способностью увидеть истину. Слепая толпа аплодирует, наказывает и выражает мнение, но она совершенно лишена когнитивной способности, чтобы делать это немеханично. Тем не менее, ее решения обожествляются, ими восхищаются как проявлением высшей истины. Для толпы добро и зло очень субъективные понятия. Это всего лишь инстинктивные импульсы, которые выплескиваются каждый раз для освобождения от внутреннего давления коллектива. Футбольный матч, например, может оказать на зрителей настоящее терапевтическое воздействие. Спроецировав на игру собственные проблемы, они дадут здоровый выход обычно подавляемым агрессивности и насилию. Болельщики кричат, Волнуются, страдают, гневаются, радуются, высвобождая этим свое напряжение, неудачи, агрессию и неудовлетворенные желания. Ошибка арбитра превращает его в злодея. На него обрушивается гнев всего стадиона. Высвободившаяся ярость не соответствует серьезности этой ошибки. Мелкие факты раздуваются до невероятных размеров из-за сочетания инстинктивных импульсов болельщиков. Они расходятся, удовлетворенные тем, что ощутили себя частью огромного коллективного «я», что имели возможность слиться в одну единую душу и ярко почувствовать, что они живут. Что касается норм общества и желания быть просто людьми в аристотелевском смысле этого слова, то популярные виды спорта могли бы быть одним из наиболее здоровых способов привить молодежи моральные правила. Если говорить о том, что оптимально и нормально с точки зрения высшей природы, то слияние с массой всегда означает потерю индивидуальности, а это ослабляет волю и ведет к тому, что человеку трудно вести себя морально. Важно научиться искусству участвовать в чем-то, но не давать себя поглотить, сохраняя индивидуальность и внутреннюю свободу. Этого могут достичь лишь те, кто путем духовной работы сформировал собственное, сильное и устойчивое, индивидуальное внутреннее Я.